Глава 19. Мало пробить брешь. Надо не погибнуть под обломками. Некто неизвестный. Нарин и Амиан. Хватит меня тянуть, я уже. Мы замёрзли. Послышались три жалобных голоса. Я пожала плечами. Сами хотели пойти на ярмарку. Терпите теперь. Последние полчаса мы стояли около прилавка с косметическими средствами домашнего приготовления. Торговка складывала в сумку уже не знаю, какую по счету баночку, а я все не могла остановиться. «Зачем тебе столько?» Решила обмазать этой дрянью весь ирии и тон. Я и сама не знала. Просто хотела отвлечься и скупала все, что видела. Цены были до неприличия низкими, поэтому я старалась нахватать всего побольше. Завтра же половину отдам Эдель, что-нибудь оставлю для Лесты, хотя уж ей-то косметика не нужна, что-нибудь подарю Эве на прощание. А у вас нет какого-нибудь крема, который бы разъедал кожу лица с кислотой, например? Торговка испуганно посмотрела на меня и принялась быстро запихивать в сумку баночки и свёртки. Хочу сделать Дорею на подарок, пояснила я друзьям. Они понимающе кивнули и тоже напали на торговку. Бедная эмпатия принялась качать головой. Ирмат опять что-то нечленораздельное, желая поскорее отделаться от психов, требующих от неё страшный крем. Когда с покупками было покончено, мы двинулись вдоль прилавков к мосту Дряд. Веселье было в самом разгаре. На фонтанную площадь нам даже не удалось протиснуться, хотя именно там и происходило самое интересное. Приезжая труппа давала представление. Акробаты показывали трюки на подмостках, Посако в небе летали зачерованные инструменты, мелодия которых смешивалась с криками и смехом горожан. Нарина, что случилось сегодня днём? Мы края моха слышали о какой-то ссоре. Я отмахнулась от Лора, сказав, что это была очередная словесная перепалка между мной и Владыкой. Парни понятно кивнули и продолжили осматриваться в поисках какого-нибудь тёплого местечка. Надеяться на то, что в кондитерской на Модеостной найти свободный столик, было глупо. Но мы всё же рискнули заглянуть туда и с радостью заметили, как пожилая супружеская пара поднимается, намереваясь покинуть тёплое помещение. Мальчишки с Гикнем поспешили внутрь, опередив рассчитывавших выйти туда двоих эмпатов. Близнецы оккупировали столик и ничего не хотели слышать об очереди и жалобах на наше хамское поведение. «Господа, неужели вы позволите бедной даме мерзнуть на улице, ожидая, пока освободится еще один столик?» Очаровательно улыбнувшись, спросила я. «Но мы тоже не хотим, чтобы наши дамы мерзли!» Послышались недовольные возражения. Рэй развалился на стуле и, взмахом руки, подозвав слугу, обратился к импатам. «Зайдите в бычий глаз. Там отлично готовят. Уверен, вашим дамам понравится!» Те переглянулись. И поблагодарив нас за совет, поспешили отвезти своих импатий в трактир. Главное, чтобы они не вернулись через полчаса и не пообрывали ваши прекрасные уши за такой совет, со смехом сказала я, вспомнив ужасное место, именуемое бычьим глазом. Ну что будем заказывать? Глянув в меню, я почувствовала, как внутри что-то протестующее заворчало. Мне только чаю, сказала я и невольно скривилась. Заметив за соседним столиком Дитвару с аппетитом уплетающую залитые кремом десерты. "Ты когда последний раз ела?" строго спросил меня Стэн. "Сегодня, кажется", неуверенно ответила я. Или вчера? Честно говоря, я не могла вспомнить, когда в последний раз у меня был аппетит. "А посмотришь на тебя, кажется, будто ты ушла в долгосрочный пост и сдаётся мне выходить из него не собираешься". Скептически заметил Лор, осматривая моё измождённое тело. Никуда я не уходила. Огрызнулась я и, поблагодарив слугу, взяла в руки чашку с горячей жидкостью, приятно пахнущей травами. Зацепив вилкой кусок пирога, Рай поднёс лакомство ко мне в рот. Давай, съешь хоть кусочек. Отстань. Какая ж ты капризная, буркнул он и отправил пирог себе в рот. Никак не реагируя на возмущение приятелей, я медленно пила чай и с тревогой думала о своём состоянии. Ещё Морт, как назло, уехал и рассказал, что вернётся он только послезавтра. Надеюсь, это так. Хотелось бы показаться ему перед отъездом. Я уже окончательно решила, что через 2 дня мы покинем Драгонию. Нужно только связаться с Фени и предупредить его. Сегодня несколько раз пыталась, но ничего не вышло. Видимо, он ещё далеко, а связываться с Фениксом на больших расстояниях я пока не умею. Ты точно решила уехать? осторожно спросил Стентон, вырвав меня из мира мрачных раздумий. Да. Мы бы могли покинуть Асферон завтра, но вы же собирались пойти на бал? Хотя у меня, честно говоря, все эти праздники в печёнках сидят. Ты просто не знаешь, что такое весенние балы, восторженно выдохнул Лор. Ты не представляешь, какое красивое зрелище нас ожидает. А что значит мы хотели? встрепенувшись по любопытствул он. Разве ты не собираешься идти на бал? Я равнодушно пожала плечами. Какая разница, пойду я или нет? Мне уже всё было равно. Балы, свадьбы, встречи зимы и весны начали действовать на нервы. Мне просто хотелось покоя. Всё, вернусь в Нельвию, возьму отпуск. Поезжу по королевству, поправлю здоровье. Возможно, ближе к лету отправлюсь в Норвег. Море, песок, ласковое солнышко. Что может оказаться лучше? Или дождусь, пока мальчишки сдадут экзамены, и уже все вместе мы двинем к морю. Я представила себя лежащей на пляже и не спеша потягивающей соломинки освежающий коктейль. Блеск! Но вот только надо будет отыскать какое-нибудь безлюдное местечко, чтобы не шокировать гуляющих по пляжу горожан своим неглиже. "Ты чего улыбаешься?" покосился на меня Рей. "Так ничего, строю планы на будущее", мечтательно ответила я, взмахом руки подзывая слугу. "Ну что, пойдём?" Расплатившись и поблагодарив хозяина за прекрасное угощение, мы решили ещё раз попытаться пробраться к фонтану. Большая часть ночи уже минула, так что народу на площади должно было поубавиться. Проходя через торговые ряды, мы весело обсуждали, где проведём грядущее лето. Моя идея поехать на море очень понравилась ребятам. Вот только вместо Норвика они предложили посетить небольшой городок Аркон, находящийся на юге Нельвии. Вроде бы там вода чище, и сам городок славится гостеприимством. чистотой улочек и прекрасной архитектурой. На то мы порешили. Оставалось только дождаться лета, и тогда уже ничто не спасет жителей Приморского края от нашествия четверки сумасшедших. «Смотрите, а это, случайно, не Аммиан?» Мы, как по команде, повернулись в ту сторону, куда указывал Лор. «Действительно Аммиан. Хотелось бы знать, что он тут делает». Эльф стоял около прилавка с продовольственными товарами, И о чём ты оживлённо спорил с пожилым продавцом? Торгуется, с улыбкой предположила я и направилась к прилавку. Ничего не продавайте ему, не заслужил, посоветовала я импату. А заметив в глазах Амиана неподдельное удивление, весело рассмеялась. Что, не ожидал меня здесь увидеть? Оказывается, мир тесен. Всё ещё продолжая оживлённо таращиться в мою сторону, Амиан молча расплатился с торговцем и, забрав с прилавка сумку, наконец сказал: "С чего ты решила, что я удивился, встретив тебя в Эсфероне? Просто не ожидал увидеть тебя здесь в такую пору. Значит, ты слышала о нападениях?" Вклинился в разговор только что подошедший Лориан. "Разумеется, сейчас все только об этом и говорят. Эмпаты боятся покидать дома после наступления сумерек. Что не мешает им шастать по городу в праздничное время, ехидно заметил Рей. А ты-то здесь как оказался, Садриг послал? Нет, у меня остались незаконченные дела в Эсфероне, обтекаемо ответил Амиан, заметив на наших лицах неподдельный интерес, добавил, но личного характера. Ну что ж, пойдём, скрытный ты наш, расскажешь, что новенького случилось в твоей жизни за то время, которое мы с тобой не виделись. Я взяла эльфа подружку. А то мы тогда даже толком не попрощались. Ты почему-то был то ли зол на меня, то ли раздражен и не хотел разговаривать. Амиан, я тебя тогда чем-то обидела?» Эльф пожал плечами. «Теперь это уже не имеет значения. Кстати, должен поздравить тебя со скорой свадьбой. Надеюсь, ты будешь счастлива с ним. А ему об этом откуда известно?» Я перестала улыбаться и, нахмурившись, ускорила шаг. «Я что-то не то сказал?» Свадьбы не будет. Через 2 дня я покину Драгонию. Прости, еле слышно прошептал эльф. Наверное, мне не стоило об этом говорить. Нет, ничего. Твоей вины тут нет. Виноват и только я и моя безграничная наивность. Я сосредоточенным видом смотрела вперёд на освещённую кристаллами дорогу. Услышав в моём голосе грустные нотки, Амиан резко спросил: Он тебя обидел? Нарин, что он тебе сделал? Ничего, устало ответила я и перевела взгляд на тёмную гладь реки, плывущую под мостом. Просто я поняла, что мы не сможем быть вместе. Мне с дорином очень тяжело. Да и ему со мной не сладко. Ты всё-таки, не унимался эльф. Если он причинил тебе боль, только скажи, я Я не расслышала его слов. Утонувших в счастливых криках эмпатов, которые не думали покидать площадь. Что он сможет сделать? Пойдет и набьет Дориану на морду? Мне от этого легче не станет. Хотя... Нет, не стоит впутывать эльфу в личные отношения. Это наше с эмпатом дело, и никого другого оно не касается. Нарин, ты еще здесь? Откуда-то издалека послышался голос Амиана. Ну что, согласна? Ну что, согласна? Удивленно спросила я. Я пригласил тебя на прогулку. — На прогулку? Зачем? Что ему от меня надо? Заметив полный надежды взгляд, я нахмурилась. Только еще одного ухажера мне сейчас не хватало. Тут бы с Дориеном разобраться. Надеюсь, он не будет устраивать сцен, а отпустит меня с миром. Или же вообще ничего ему не говорить. По-тихому попрощаться с Волом и Эдель, заехать к Лесте... И быстренько матать отсюда, пока его величество не кинулись меня искать. Хотя в последнее время он обо мне и не вспоминал вовсе. После мыслей об эмпатии боль вернулась. Всё, пора ехать домой. Нарин, позвал Амиан. Я вздрепела и посмотрела на эльфа. Что он хочет? Ах, да, пойти со мной на прогулку. Ладно, демон с ним. Пойду, чтобы не обидеть. Ещё неизвестно, когда мне понадобится его помощь. Жизнь длинная. Я согласна. Давай завтра на закате у фонтана. А сейчас? Я окликнула друзей и, почувствовав резкую слабость, ухватила Эльфа за руку. Мы, наверное, пойдём. С тобой всё в порядке? встревоженно спросил он. Да, я только после болезни, вот и чувствую лёгкое недомогание. Скоро это пройдёт. Пройдёт, если ты начнёшь есть. И из-за спины рявкнул Рэй. Шикнув на друга, я попрощалась с Амианом, который тут же скрылся в толпе, не забыв напомнить о завтрашнем свидании. «Куда ты собралась?» «Да. Завтра вечерком прогуляюсь с Амианом по Эсферону», — сказала я Стэну и поискала глазами карету. «А как же и Дель? Ты ведь говорила, что перед балом мы заглянем к ним на ужин», — напомнил Лориан. «Черт!» Совсем вылетела из головы. «Хорошо, вы пойдете к ним на ужин, а я подойду немного позже. Все равно не собираюсь проводить с Амианом весь вечер. Ну что, поехали?» «А как же фонтан?» Разочарованно вздохнул Стэн. «Если хотите, оставайтесь. Только найдите для меня экипаж, я устала». Ребята встревоженно переглянулись и, наплевав на праздник, побежали искать карету. Через час мы уже были в замке. «Я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я не могла, я Простившись с друзьями, я отправилась к себе. Снова попыталась связаться с Фенией. Безрезультатно. Я не слышала его, а он, скорее всего, не мог услышать меня. Ладно, завтра повторим попытку. Утро начну с того, что попытаюсь связаться с Фениксом. Эрод. Ваше величество, вы не должны её отпускать, только не сейчас, протестующе возразил Хельден. Вы же понимаете, что тогда нам не удастся завершить дело до конца. Дело? Безжалостную травлю девчонки он называет делом? Ох, лучше бы он не приезжал. Хоть Одиен и полный кретин, но не действует на нервы так, как и у папаша. Удержите ее. Она ведь любит вас. Вот и сыграйте на ее чувствах. Ну, во-первых, не меня, а моего потомка. А во-вторых, с чего это я вдруг должен идти на поводу у эльфа? Разве я ему чем-нибудь обязан? Ты забываешься, Хельден. Простите, ваше величество. Эльф склонился в низком поклоне. Но я прошу вас. Нет, я умоляю вас. Задержите её всего на несколько дней. Если тогда она останется жива, я найду другой способ избавиться от девчонки и больше не попрошу вас ни о чём. Сколько же в дорах ненависти. Сейчас передо мной стоял безумец. желающей во что бы то ни стало отомстить слабой и беззащитной девушке. Страшно представить, во что превратиться Нарин через несколько дней. Один кошмар в ее сознании будет сменяться другим, и так будет продолжаться до тех пор, пока она не испустит дух. Хотя я ведь приказал уменьшить дозу. Вот только чем это для нее обернется? Не сделал ли я еще хуже, продлив посланнице муки?» Хорошо, я поговорю с ней. Но чтобы больше я не слышал от тебя подобных просьб. Хельден поклонился и вышел. Окликнув его, я добавил: "И постарайся пока никому не попадаться на глаза. Мне не нужны лишние подозрения со стороны старейшин". Дверь закрылась, а я поднялся и прошёлся по комнате. Что же придумать? Может, романтический ужин? Нарин Я поднялась и сладко зевнула. Ещё немного полежу и буду вставать. Вещи нужно собрать, да и к балу стоит подготовиться. Всё-таки пойду. Попрощаюсь с Теннаком, Лином, да и со всеми остальными. Будет невежливо с моей стороны просто уехать, не сказав им ни слова. Попрошу заглядывать к нам в гости. А может, даже позову с собой на море, а потом Доброе утро. А я надеялся увидеть тебя этой ночью. Но, как выясняется, не в твоих привычках выполнять обещания. Я издала громкое «А-а-а-а-а!» и резко подскочила. «Дорин, демон его, раздери!» И какого нечистого прикатился сюда? Что за скверная привычка входить без спроса, когда я сплю? А я уже так делал?» Искренне удивился он. «А у тебя память отшибла?» Владыка улыбнулся. «А-а-а!» и, потянувшись в кресле, заложил руки за голову. «Ты что-то бормотала во сне о сборах и каком-то прощании? Куда ты собралась?» Злобно сверкнув глазами, я ответила. «Не твоего ума дело! И вообще, мне нужно одеться, так что прошу, на выход!» Проигнорировав мои крики, он продолжил улыбаться и с интересом рассматривал меня, словно диковинную игрушку. «Зачем мне куда-то выходить? Ты ведь моя невеста, так что мне можно!» Я заскрепела зубами. Мне можно. А мне сейчас можно будет схватить со стола вазу и запустить её в эту ухмыляющуюся рожу, чтоб больше не улыбался. Неужели мы решили вспомнить о том, кто я? Поздно, дорогой. Я завернулась в одеяло и, пройдясь к столику, схватила щётку. Нервно проведя ею по волосам, продолжила: Я долго терпела, но теперь, заметив, что им подхочет возразить, крикнула: Не перебивай! Я терпела от тебя унижение, оскорбления, злые насмешки, но измену этого я не могу простить. Улыбка сошла с его лица. Посерьёзнев, Дорин поднялся и приблизился ко мне. Я отвела глаза в сторону, не желая встречаться с ним взглядом. Прости, только и сказал он. Я не собираюсь сейчас не оправдываться, не просить, чтобы ты поняла меня, но Он приложил палец к моим губам, предотвращая тем самым дальнейшие крики. "Если ты решила уехать, твоё право. Никто тебя здесь насильно удерживать не станет. Но хотя бы подари мне последний вечер. Ты ведь завтра собираешься покинуть Эсферон, не так ли?" Я кивнула, подняв голову, заглянула ему в глаза. В них светилась мольба, смешанная с чем-то ещё. Как будто в его жизни было что-то, о чем он хотел мне рассказать, но не мог. Или мне показалось, и это всего лишь очередная игра, из которой Дориан хочет выйти победителем. Я никуда с тобой не пойду. Отвернулась и почувствовала прикосновение его рук к своим плечам. «Разве я так много прошу? Просто проведи со мной один вечер. Я увезу тебя куда-нибудь подальше от замка, нас никто не сможет потревожить». А завтра ты уедешь. Мне не хотелось бы, чтобы мы расстались врагами. Он только поэтому просит меня пойти с ним. Не хочет расстаться врагами? Или Я зажмурилась и задержала дыхание, не решаясь ответить. В первую очередь самой себе. Нарин, наклонившись, прошептал он: "Хорошо, я пойду. А сейчас, пожалуйста, оставь меня одну. Мне ещё нужно собраться". Не сказав больше ни слова, Дориан вышел, притворив за собой дверь. А я без сил упала на кровать. Ещё раннее утро, а у меня такое ощущение, будто я целый день наматывала круги по эфирону, и теперь не чувствую своего тела. Да и сердце я уже не чувствую. Куда мы едем? Увидишь, пообещал он, и прикрыв глаза, стал напевать какой-то весёлый мотивчик. Вот вам и весь разговор. не тебе стандартных вопросов о погоде, о грядущем бале, настроении, ни попыток всё-таки оправдаться и попытаться меня удержать. Ничего. Сидит себе и что-то бубнит под нос. Хам. Я скрестила руки на груди и отодвинув шторку, уставилась в окно. Так, значит, мы едем к центру города. Ну не в таверну же он решил меня пригласить. Нет, мне то, что я не против. Вот только эмпаты удивятся, увидев своего владыку, разгуливающим по городу без охраны, да еще и в компании человеческой девушки. «Дорин, а ты не боишься выезжать в город один без стражи? По нему сейчас безликие шастают, а тебе хоть бы что?» Дор перестал петь и, открыв глаза, спокойно ответил. «Ерунда. Безлики меня сейчас волнуют меньше всего. Интересно, а что же волнует больше?» Хотела спросить. Но потом решила, что это не моё дело. Всё равно мне завтра уезжать. Захочет сам, расскажет. Я продолжила наблюдать за городской суетой. Смеркалось. Эмпаты спешили домой к своим семьям, чтобы вместе с ними продолжить праздновать наступление весны. Мы подъехали к Фонтанной площади. Подожди, я кое-что забыл. С этими словами владыка накинул на голову капюшон и покинул карету. Хм. Что тут у нас? Я открыла корзину, лежащую на сиденье напротив, и усмехнулась. Он что, решил вывести меня за город и устроить пикник? Не самая лучшая идея. Сидеть в темноте на холодном снегу и слушать его напевы. Нет, всё-таки зря я согласилась. Надо было пойти на ужин к Эдель. А, оставив в покое корзину, я снова выглянула в окно, желая поглазеть на прохожих. Её едва сдержала рвущаяся изнутри крик. Господи, Амиан! Совсем забыла. Эльф стоял возле фонтана и вертел головой из стороны в сторону, мечтая среди прохожих увидеть меня. Вот он повернулся, и наши взгляды встретились. Чёрт. Я виновато улыбнулась и помахала ему рукой. Амиан сделал шаг навстречу, но тут же остановился, заметив, как мимо прошёл Дорин. Я боядя карету забрался внутрь. Так скверно я себя ещё никогда не чувствовала. Наверное, мне следовало выбежать и попытаться всё объяснить, но Дориан уже крикнул, кучеру трогаться. Карета медленно покатила вперёд, а я смотрела на ошарашенного эльфа, который никак не желал оторвать от меня взгляда. Увидел что-нибудь интересное? Я покачала головой и упала на подушки. Может, всё-таки расскажешь, куда ты меня везёшь? «И зачем ты бегал?» «За этим». Эмпат указал на бутылку вина, горлышко которой сейчас выглядывало из корзины. «Он что, решил меня напоить? Или это для того, чтобы в лесу было не так холодно?» «Приехали». Объявил он и, выскочив из кареты, открыл передо мной дверцу. Обхватив за талию, поставил на землю. Я недовольно фыркнула и огляделась. «Ух ты!» Прямо мини-версия замка Дракула. Такой себе особнячок с привидениями. «Романтичное место, ничего не скажешь», — усмехнулась я и направилась по дорожке, посыпанной гравием, в крыльцу. Старый заржавевший колокольчик, висевший над дверью, противно зазвенел, будто недовольный нашим появлением. Странный, однако, у Дори на вкус. «Лучшего места не мог найти?» — спросила я. Наблюдая за тем, как импа отталкает не желающую поддаваться дверь. Это единственное тихое место, которое мне удалось отыскать в Эсфероне за один день, ответил он и всё-таки отворил дверь. Раздался протяжный скрип. Я шагнула внутрь и не сдержавшись, чихнула. Батюшки, где да тут слой пыли толще, чем подошвы моих ботинок. Не мог прислать слуг прибраться. Дорин взял меня за руку и проговорил: Закрой глаза. Ещё чего? Закрой. Я тихо послала его к демонам, но подчинилась и зажмурилась. Почувствовала, что меня тянут вперёд, стала осторожно ступать, боясь споткнуться или ба что-нибудь зацепиться. Долго ещё? Нет, уже пришли. Садись. И меня потянули вниз. Открыв глаза, не сдержала восхищённого возгласа. Возможно, вам мой восторг покажется странным, Ведь ничего такого в этом помещении не было, но мне оно показалось просто волшебным. Я сидела на полу, на толстом мягком ковре, в совершенно пустой комнате. Похоже, этому особняку по меньшей мере несколько столетий. Уверена, ночами здесь бродят призраки и распугивают любопытных прохожих, посмевших заглянуть в эту обитель духов. Повсюду, куда ни глянь, горели свечи. На подёрнутых паутиной стенах висели мрачные портреты в позолоченных рамах. Изображённые на них лица светились равнодушием и холодным презрением. Пол и ковёр усыпали лепестки роз, и от этого в комнате витал сладковатый аромат, от которого начала кружиться голова. Но боль, которая в этот день мучила меня сильнее прежнего, как ни странно, прошла. Дориан достал из корзины продукты и откупорил бутылку. Я тут же потянулась за своим бокалом. Согласно скверная привычка начинать вечер с выпивки, но что поделаешь? Мне так хотелось успокоиться и расслабиться, а не яркий свет свечей и атмосфера загадочности, окутывшая собняк, как раз к этому располагали. К тому же на меня сейчас смотрели самые дорогие для меня глаза, и не было больше в них тех осколков льда, которые так пугали в последнее время. Не спеши, посоветовал он мне. Вино очень крепкое. С такими успехами остаток вечера у меня уйдёт на то, чтобы привести тебя в чувство. Ты меня плохо знаешь, ответила я, схватившейся за горлышко бутылки. Наполнив оба бокала, один протянула ему папа. Ну что, за прощание? Он ничего не ответил, сделал маленький глоток, не сводя с меня глаз. Нет, он точно решил меня загипнотизировать. Это твоё окончательное решение? спросил Дориан и протянул мне тарелку с мелко нарезанными ломтиками ветчины и сыра. Может, поесть? Не хочется, правда. Вернее, даже хочется, но как только я что-то кладу в рот, меня тут же тянет выплюнуть это обратно. Сегодня, например, после разговора с Дорианом я почувствовала зверский аппетит и попросила Эви принести мне всего и побольше. Наобрадованная служанка улетела на кухню, и уже через 10 минут на столе стоял поднос с аппетитно пахнущими яствами. Я зачерпнула ложечкой рагу и с наслаждением проглотила его, и так несколько раз. Затем настал черёд поджаренной рыбы. И вот на этом месте я почувствовала, как всё внутри готово вывернуться наизнанку, и бросилась в соседнюю комнату к спасительному тазику. Короче говоря, поесть мне так и не удалось. С опаской проглотив кусочек сыра, я запила его глотком вина. "Прости, что ты спросил?" Эмпат повторил вопрос. "Да, окончательное. И обжалованию не подлежит. Разве ничего нельзя изменить?" "Это вот я и боялась. Боялась, что начнутся уговоры и просьбы, ведь у меня не такая уж твёрдая сила воли. Тебе напомнить о Милле?" Я зрительно осведомилась и я Дворян напустил глаза и тихо проговорил: "Это была моя ошибка. К сожалению, она была не единственной. Я обещал не говорить этого, но прости меня. Сам не могу понять, что на меня нашло". Он попросил прощения, а на душе делалось всё тоскливо и тоскливо. Никаких чувств я к ней не испытывал. Просто внутри была пустота, и я старался её заполнить. С тобой никогда такого не было. За да постоянно. Вот только я не бегаю налево, а заполняю пустоту другими, менее вредными вещами, шопингом, например, или обжорством. Потратишь все деньги на безумно дорогую тряпку и пустоты как не бывало, разве что в кошельке. А этот? А ты не мог со своей пустотой прийти ко мне? Обязательно нужно было её заполнять чем-не-попаде. Он улыбнулся и придвинулся. А вот это лишнее. Я, кажется, уже говорила, что у меня нет силы воли. Если к этому ещё и прибавить выпитое вино, то завтра я рискую так никуда и не уехать. Я боялся, с грустью ответил он. Боялся, что у нас опять не получится. Что, если я начну приближаться к тебе, ты снова попытаешься скрыться от меня? Вот и старался оттянуть время помолвки, опасаясь, что ты передумаешь и убежишь. Бред какой-то. Дело у тебя больно только для того, чтобы ты осталась. И где логика? Эмпату явно её не достаёт. Лёгким движением руки он коснулся моего подбородка, заглянул мне в глаза. "Прошу, не уезжай. Останься со мной". Заопнулся, отвёл взгляд в сторону. "Я не могу без тебя". "Вот и полужена ли". И главное совета спросить неукова. Сама я уже боюсь принимать какие-либо решения. Дорину хоть убей, я не верю. А так хочется. Он потянулся ко мне. Не сдержавшись, я придвинулась к нему и почувствовала лёгкий поцелуй на губах, а потом, а потом снизу раздались странный шум, приглушённые голоса и тяжёлые шаги. Сидя здесь, Дорин отстранился от меня и, поднявшись, направился к двери. Но он приложил палец к губам и вышел. Я в тревоге зажмурилась. «Господи, что это?» «Может, бродяги решили расположиться здесь на ночлег? А если...» «Безликие!» Вскочив на бешеной скорости, помчалась вниз. Я оказалась права. Четверо незнакомцев в масках набросились на Дориена, намереваясь проткнуть его кинжалами. Еще один стоял спиной ко мне и молча следил за дракой. Вот двое отлетели в сторону и затихли. Дори, назрыгая проклятие, выхватил у третьего безликого кинжал и ранил того в бок. Четвертый пошатнулся от сильного удара в челюсть и, не удержавшись на ногах, рухнул на пол. «Нет — Нет! — закричала я, заметив, как пятый собирается напасть на владыку со спины. Одним прыжком преодолев несколько ступенек, не понимая, что творю, заслонила с собой эмпата и почувствовала, как кинжал коснулся груди. Безликий одёрнул руку и зашипел: "Нарина, отойди, не мешай мне". "Что за?" "Амян!" Я подалась вперёд и сорвала маску с эльфа. "Демоны? Он, безликий? Ты его знаешь?" Послышался за спиной раздражённый возглас, а потом руки эмпата подвинули меня, и теперь уже я выглядывала из-за его спины. "Ты тоже?" Помнишь, он провожал меня из Гвинделона в Неал. Дори не ответил. Он угрожающе усмехнулся, и я поняла, что один из них сейчас умрёт. Другой исход не устроит обоих. И началось. Остальные безликие отошли в сторону, освобождая пространство для манёвров двум соперникам. Я тоже не стала мешаться под ногами и, подперев стену, принялась думать, как предотвратить ещё одно убийство. Может, начать кричать и биться в истерике? Не, не прокатит. Позвать на помощь? Но тогда Амиану и его компашке грозит позорная смерть. Зачем вообще нужно было покушаться на жизнь владыки? Повернувшись к безликим, просто сказала: "Идиоты вы". Сбоку разразились громкие проклятия, а затем Амиану вскрикнул: "Доррин, хватит". Теперь уже я заслоняла эльфа. "Прошу тебя, пойдём отсюда. Отойди!" прирычал он, пытаясь меня оттолкнуть. Но я словно приросла к полу. Ни за что не допущу ещё одной смерти, тем более от руки Дориена. "Прошу тебя, пощади его, ради меня", умоляюще прошептала я. Амиан поднялся и тяжело дыша привалился к стене. Скривившись, он вытащил кинжал вошедший в руку и бросил его на пол. "Дорин, пойдём". Печа время ещё придёт, и тогда Безликий ответит за свои злодеяния. Я попыталась взять Эмпата за руку. Он отдернул ладонь и прошептал: "Демон с тобой". Не дожидаясь меня, скрылся за дверью. Я бросила на Амиана быстрый взгляд и вышла. "Он и Безликий. Кто бы мог подумать? И только что он хотел убить моего жениха". "Трогай!" крикнула Эмпат. "Дорин!" Значит, ты знакомо с безликими, гневно прокричал он. Хорошенькой же мне досталась невеста. Мало того, что тебя каждый вечер видит в обществе новых мужчин, так ты ещё и каждого бандита в округе знаешь. Дворин, я, замолчи и слушай. Это не я должен просить у тебя прощения, а ты у меня. Защищатель фу, который хотел меня убить, это так ты доказываешь мне свою любовь. Но сначала я спасла тебя, а потом его. Всё, я не хочу тебя слушать. Он отвернулся и замолчал. А мне вдруг стало очень горько и обидно. В чём я-то виновата? В том, что предотвратила убийство или в том, что заслонила его собой? Что за тупые разговоры, будто я веду себя как распутная девка. И вообще, если бы Дориан изначально поступал по-другому, я бы проводила вечера с ним, а не в компании его подданных. Так что сам виноват. До самого Юретона мы ехали молча. Очутившись в замке, Эмбат сказал, что должен подготовиться к балу, а потом добавил: "Надеюсь, сегодня ты будешь вести себя скромнее, чем обычно. Не позорь меня". "Да пошёл ты", процадила я и, развернувшись на каблуках, поспешила к себе. Боль вернулась, намереваясь устроить мне очередную пытку.